Глава седьмая. С новыми инициативами на этот раз Анатолий Киборгин решил обратиться в установленном порядке, то есть через ротного. Коева поймал сразу после обеда. Товарищ капитан, м -м, чего хотел? Чувствуете как тепло? Капитан наш остановился. Толя, ты со мной о погоде решил поговорить, а не Радимой. Хотя не только и не столько о погоде, мысленно подумал он. Капитан Аникеев на это только хмыкнул и уже с интересом посмотрел на подчиненного. «Серьезно?» «Так точно!» «Ну говори!» «Заинтриговал!» «Сейчас 20 градусов тепла. А ведь только первая декада марта. Представляете, что будет летом?» «С трудом!» «Жара под 50 «В тени!» «Ужас!» «Ужас!» «И чего от меня хочешь?» «Я с небесной канцелярией не связан!» «Во-первых...» Приказ на копку землянок, хотя бы в нашей роте. Но лучше, если остальные закопаются. На глубине будет чуть полегче. Все не в душных прожариваемых солнцем палатках страдать. Представляете, сколько народу сляжет с солнечными ударами. А если в бой? Херово будет. Постреляют на свялых, как пьяных бакланов. А во-вторых, кондиционеры нам еще не скоро привезут. Собственно, мы их не дождемся, скорее всего. Раньше домой мотаем. Не по исполнении поставленной задачи, так по истечении предельного срока пребывания. Но можно проявить солдатскую смекалку и сварганить палеотив, благо это несложно. Но нужны материалы в виде шлангов и труб с насосами. То есть подключаемся к ручью, что течет у нас под боком, гоним воду по трубе радиатору и обдуваем его вентилятором. Получаем живительную прохладу. Но такой радиатор-кондиционер будет эффективен лишь в землянке. Толково, кивнул командир третьей роты. Правда, выкопать землянки будет тем еще геморроем. Притопнул он сапогом по каменистой земле, выбив из нее облачко пыли. Пусть саперы покажут класс и проведут взрывные работы. Нам останется только выгрести взрыхленный грунт. Тоже верно. Оформляй и мне на подпись. Двину дальше по инстанции. И еще один момент, товарищ капитан. Говори уже. Видите вон те горы? Кивнул киборгин на круче, начинавший расти в полукилометре от базы морпехов. «Не слепой! Не тени кота за яйца! В сортир хочу!» Лично я бы на месте противника начал бы беспокоящий обстрел с их высот из крупнокалиберных пулеметов и минометов. И думается мне, что противник и те, кто за ними стоит, не дурнее меня. Мы как на ладони. Бей на выбор или по площадям. Не промахнешься. Капитан нахмурился. «Что предлагаешь?» Поставить там укрепленные посты с дежурством на неделю одним взводом. Хватит трех, а лучше четырех, чтобы взять под контроль всю округу. Но это уже лучше вам от своего имени оформить. А то много меня замполит еще прицепится. Угу. Удивительное дело, но командованию батальона потребовалось больше месяца постоянных и еженедельных обстрелов, иногда чаще, прежде чем разродилось приказом на оборудование таких точек. И если бы не гибель сразу пяти бойцов во время одного из таких огневых налетов, то, может, еще дольше тянули. Обстрелов это не прекратило, но они стали не столь интенсивными и вели их больше со стороны дороги с быстро проезжающих машин, чтобы их из танков не расхреначили, что почти не причиняло вреда, ибо стреляли в основном из РПГ, а гранаты, если не попала в цель, почти как хлопушка. Собственно, сами землянки киборгин хотел выкопать больше именно для защиты от обстрелов. У нас ведь пока рак не свистнет, мужик не перекрестится. Так что несколько обстрелов придется пережить, прежде чем отдадут приказ. В прошлый раз ему повезло. Лишь только осколок выхватил в ногу. А как оно будет сейчас? Землянки в итоге выкопать позволили. А вот с постами на высотках, как и ожидалось, уперлись также ожидаемо из за козней зомполиты киборгин остался с носом в плане награды вообще никакой не дали даже самой завалящейся медали или знака не обрадовал полковник и с вопросом по бронежилетам не получилось ничего анатолий но я подал заявку так что одну из следующих партий должны выслать нам ясно товарищ полковник вот только сколько нам этого подарка ждать на что командир батальона только развел руками Броники на вооружении пока еще не приняты, потому такая канитель. Ладно, не получилось официально, зайдем с другой стороны. Подумал лейтенант и отправился к главному коптерщику, старшему прапорщику Николаю Михайлюку. Не самому чистоплотному в плане служебных качеств человеку. Раскрылось это обстоятельство для Анатолия лишь под конец пребывания в Афганистане, когда после очередного обстрела расположения душманами Вдруг вспыхнул пожар, и под списание пошло много чего, что потом обнаружилось на местном рынке. Совпадение, наверное. Здорово, царь горы. Чего надо? дашь? Нет. Ладно, шутканули и хоре. Ситуация такая. Где-то на складах в Кабуле или тут поближе в Герате у таких же кощеев, чахнущих над своим добром, как ты, лежат бронежилеты с титановыми пластинами. Они мне нужны. Есть еще вариант броников с остальными элементами. Но это говно мне даром не нужно. Официально получить не удалось. товарищи полковника послали лесом. Придется как-то неофициально их вытянуть. И как ты себе это представляешь? Вообще никак не представляю. Это твоя забота. Пусть спишут на пожар. Мыши погрызли, по ошибке отправили. В общем, в душе не грибу. Как у вас все это происходит? Как ты будешь расплачиваться, тоже не знаю. И тоже не гребет от словов совсем. Все, что я могу тебе предложить, это помочь заработать боевую награду. Хочешь? Медаль за боевые заслуги или даже за отвагу. А если повезет и сам подмажешь кого надо, то и орденок вытянешь. Ту же красную звезду или за службу Родины. Э, ну ты даешь, лейтенант. В полной прострации выдохнул старший прапорщик. А глазки-то заблестели. Мысленно криво усмехнулся киборгин. «Всем цацку хочется. Тем более, что если с умом подойти, то с их помощью некоторые преференции получить можно». «Это вообще как возможно?» — хрипло спросил главный прапорщик. «Скатаешься с нами на зачистку? Причину, за каким хером ты с нами попёрся, тоже придумай сам. Посидишь в коробочке, может, рано или поздно кого-то ранит, и я напишу представление на тебя, что вынес ты бойца на себе. Может, даже руку тебе для достоверности прострелим, или ногу. Ну а дальше уже твои заботы. Хотя, может, и не потребуется никуда ездить. Нас скоро начнут обстреливать с гор. Тут все еще проще при условии, что кого-то ранят. Дескать, под огнем противника оказывал медпомощь раненому бойцу. Так что таская при себе медпакет. Может, даже полковник чем-то наградит за эту операцию по добыче броников с формулировкой за проявленную инициативу по сбережению здоровья и жизни бойцов, ну или как-то так. — Операции! — засмеялся за вскладом. Нет, и слишком банально. — О, назовем эту операцию от вашего стола к нашему. — Все получить точно не получится, — задумчиво произнес старший прапорщик, уже начав прикидывать варианты. — Это, конечно, печально, но все нам и не надо. Но хотя бы штук триста вынь да полож, а еще лучше – пятьсот. Да, для твоих коллег в плане расчета за услугу. Нас скоро могут на всякие зачистки и облавы дернуть. В тот же Герат, будь он не ладен. Там полно богатых домов всяких местных феодалов-буржуев. А ценности всех этих мироидов сам Маркс велел экспроприировать. Все, что он там найдем, может выступить оплатой за сделку. А это золото, камешки. «Сам жене или любовнице сможешь богатый подарок привести. Предложение актуально до конца августа. Потом мне на левую броню будет накласть в присядку. Я понятно излагаю». «Более чем». «И да», — обернулся на выходе киборгин. Стуканюша особисту? Убью». Михалюк поперхнулся воздухом.